Все это время те, кто был сдачен на галерах, кричали, умоляли, плакали, взывали к Богу, извергали проклятие. Но страшнее всего было слышать раздававшийся изредка хохот полный безумия. Лучше было бы перерезать больным горло быстрым и милосердным лезвием, но все боялись прикоснуться к крови зараженных, поэтому их отправили на корабли, и с мертвыми, которых свезли туда раньше. Затем, когда солнце вечером скрылось за горизонтом, вода наполнилась странным свечением, которое окружило корпуса двух галер и разошлось по застывшей черной лагуне пролитым молоком. Какое свечение путешественники уже видели в прудах и каналах, под каменными башнями проклятого города, откуда они бежали. Болезнь пыталась вырваться из своей деревянной тюрьмы. Выбора не оставалось. Все корабли, все галеры, за исключением той, которую они предназначили для себя, были подыжены. Дядя Масео обходил оставшихся людей, показывая им знаком, что можно наконец снова прикрыть наготу. Однако простая материя не могла скрыть настоящий, более глубокий стыд. «Мы только что», — начал было Баламарко, — «нам ни в коем случае нельзя говорить об этом», — остановил его отец, протягивая ему одежду. «Стоит сказать одно только слово об этой страшной болезни, и весь мир отвернется от нас. Ни один порт на земле не позволит нам войти в свои воды». Но теперь мы до конца выжгли заразу очищающим огнем. Освободили от нее наши корабли, море. Осталось только вернуться домой. Пока Марку натягивал через голову халат, отец заметил рисунок, сделанный палкой на влажном песке. Поджав губы, отец быстро затоптал рисунок ногой и повернулся к сыну. Его взгляд наполнился мольбой. — Ни в коем случае, Марко, ни в коем случае. Однако затоптать так же просто воспоминаний было нельзя. Марко Поло служил великому хану и был придворным ученым, послом, даже картографом, нанося на карту новые завоеванные земли, присоединенные к империи. Отец заговорил снова, — никто и никогда не должен узнать о том, что мы нашли. На всем этом лежит печать проклятия. Кивнув, марко ни не обмолвился о своем рисунке. Он лишь прошептал. «Город мертвых!» Лицо его отца, и без того бледное, как полотно, побелело еще сильнее. За последние четыре месяца он состарился больше, чем за 17 лет, проведенных при дворе великого хана в Шанду. Поклянись мне благословенной душой своей матери, что ты больше никогда не заговоришь о том, что мы обнаружили, о том, что мы сделали. Марко колебался. Отец до боли стиснул ему плечо. Поклянись, сын мой, ради своего собственного блага. Марк увидел в его озаренных отблесками пламени глазах ужас и мольбу. Он не мог отказать отцу. — Я буду молчать, — наконец промолвил Марк, — до своего смертного дра, и дальше клянусь тебе в этом, отец. Услышав слова молодого человека, к ним, наконец, подошел дядя Марк. — Мы не должны были вторгаться в чужие владения Николу. С укором сказал он брату, однако на самом деле эти обвинительные слова были предназначены Марку. Все трое умолкли, согнутые, тяжелой ношей общей тайны. Дядя Массео был прав. Марко мысленно представил себе устья реки, каким они увидели его четыре месяца назад. Черный поток впадал в море, окаймленный густыми зарослями. Путешественники собирались только пополнить запасы пресной воды и заняться починкой двух галер, потрепных шторм Им не следовало удаляться от берега.